Глава 60. Человек – удивительное существо. Пять минут назад Ксюше казалось, что эти цветы – попытка примирения со стороны Игоря. А теперь? Какое примирение? Наивно даже думать о таком. Он просто прощается с ней. Конечно, прощается. Послал ей цветы, чтобы она понимала. Он не обижается. Красивый жест от обеспеченного мужчины. Игорю эти цветы ничего не стоят, но он знает, ей будет приятно. А она тут распустила нюни, развесила сопли, дура безмозглая. Ничего удивительного, что Андрей тебя вокруг пальца обвел. Мороженое, малиновое. А ты и рада лопать. Ксюша всхлипнула и отвернулась от цветов. Последнее «прости, да», — прошептала она, пытаясь не заплакать. В конце концов, сколько можно рыдать. Красивая и последнее. На этот раз слезы потекли сами, наплевав на то, что Ксюша изо всех сил сопротивлялась, и потом она еще долго лежала и плакала в подушку, пока не провалилась в тяжелый, но крепкий сон. Проснулась Ксюша рано утром в не слишком хорошем настроении, выглянула из комнаты, бабушка еще спала, чуть похрапывая, и Ксюша на цыпочках прошла на кухню, чтобы сделать завтрак. В конце концов, вчера ее весь день кормили, теперь она может и сама покормиться. Заодно и бабу Дусю угостит. Пусть будет омлет на пару, с сыром и укропчиком. Ксюша знала, бабушка любит. Достала из холодильника яйца и молоко, взяла миску и нож. И только занесла нож над первым яйцом, как в дверь позвонили. Яйцо полетело на пол и разбилось. Рядом звонко ударился о плитку нож. Вот блин! Кого это принесло с утра пораньше?» Ксюша поспешила к двери, не веря в собственные предчувствия. «Нет, не может быть. Скорее всего, кто-то ошибся адресом. На пороге стоял молодой парень в черной футболке и синих джинсах и меланхолично жевал жвачку. «Вы Ксения?» — спросил он, оглядывая её с ног до головы. «Да. А вы кто?» «Курьерская доставка. Распишитесь, получите». Парень поднял с пола среднего размера коробку, сунул Ксюше под нос ручку и бумажку. Она шокированно подмахнула там, где стояла галочка. Он кивнул, отдал ей коробку, развернулся и побежал вниз по лестнице. С минуту Ксюша стояла на пороге и слушала затихающие шаги. И только когда они затихли окончательно, опомнилась, сделала шаг назад, захлопнула дверь и поспешила на кухню. «Ксюш, кто это был?» — крикнула из комнаты бабушка. Голос у нее был еще сонный. — Курьер, принес что-то. Спи, не волнуйся. — Да надо уже вставать. На кухне Клепа и Снежка сосредоточенно вылизывали разбитое яйцо. Ксюша шикнула на них, поставила коробку на стол и потянулась за тряпкой. Сначала пол, потом таинственные посылки. Вытерев все хорошенько... Ксюша взяла нож и аккуратно вскрыла коробку и удивленно уставилась на содержимое. Там был попкорн. Что это за шуточки? Она неуверенно протянула руку, взяла одну штуку и закинула в рот. Соленый, вкусный. Задумчиво жуя, Ксюша вновь запустила руку в попкорн, но теперь поглубже. Мало ли, вдруг там еще что-то есть. И действительно есть что-то пластиковое, холодное. Секунду спустя на свет божий показалась небольшая игрушка. Человек-паук, грозно смотрящий на оторопевшую Ксюшу с сетчатыми глазами. «Ксюш, ты чего хохочешь с утра пораньше?» Удивленно спросила баба Дуся, заходя на кухню и косясь на внучку, которая сидела на полу и, прижимая к себе какую-то игрушку, заходилась в истерическом смехе. «Ничего, ба!» выдохнула Ксюша усилием воли, гася истерику. «Это так. Я омлет хочу сделать. Ты не против?» «Не против», кивнула баба Дуся. «А что это за коробка с пенопластом?» Девушка не выдержала и вновь засмеялась. «Бабуль, это попкорн. Его в кинотеатрах продают». «Ага, понятно». Баба Дуся еще раз заглянула в коробку и вышла отчетливо и очень недовольно бормоча. Попкорн. Странный способ ухаживать за девушкой. Странный? Совсем нет. Самый лучший. Алло, Стась, привет. Привет? Ну как ты там? Ничего. Скажи, ты говорила что-нибудь, Игорю? На том конце провода несколько секунд молчали. Прости, Ксюш. Он тебя очень искал». «Искал?» «Да, очень. И по твоим словам я поняла, что это не он тебя обидел, а, Андрей. Разве нет?» «Да». «Ну вот. А ты его кинула. Разве это дело?» «Это было мое решение». «Хреновое решение», — огрызнулась Стася, но тут же смягчилась. «Извини, но я думаю, вам лучше поговорить, а не прятаться друг от друга». Это я прячусь, усмехнулась Ксюша. Игорь никогда в жизни не стал бы прятаться, он не такой. И правильно, что он младенец, он мужчина. Да, я просто боюсь. Чего? Не знаю, я вообще та еще трусиха. Неправда, ты самая смелая из всех, кого я знаю. Все будет хорошо. Ксюша вздохнула. Ладно. «Значит, у Игоря есть мой телефон?» «Угу. И адрес?» «Вот это не знаю. Я сказала только, как зовут твою бабушку». «Ясно. Думаю, Игорю хватило». «А он уже приходил, что ли?» «Нет, цветы прислал. И еще кое-что». о протянула Стася, а Ксюша, нервно прижав ладонь к губам, тихо спросила. «Скажи, он сердится?» Сердится? Вроде бы нет. Он расстроенный и уставший, но я не заметила, чтобы он сердился. Ладно, спасибо, Стась. Да не за что. Надеюсь, вы помиритесь. Ксюша закусила губу. Мирятся, когда ссорятся. А они разве ссорились? Просто она ему врала, а потом изменила. Пусть не по своей воле, но изменила же. Я тоже, надеюсь. «Ты молодец, Настя. Хорошо придумала. Хвалю». Дочь расцвела. «Спасибо. Я просто решила, подарки должны напоминать Ксюше о хорошем и о таком хорошем, которое связано с нами». «Да, котенок, это правильно». «А...» Настя запнулась и добавила нерешительно. «А давай вечером еще кое-что пошлем. У меня такая идея есть». «Какая?» Слушай, помнишь сыр с плесенью? Ксюша говорила, что любит. Так вот. Вчера в церкви я хотела спросить у тебя за что, но не стала. Просто помолилась о будущем, каким бы оно ни было. Не о своем будущем, а о будущем тех, кого я люблю. Чтобы бабушка была здорова, чтобы Игорь был счастлив. Чтобы Настя выросла хорошим человеком, не стала похожа на своего брата чтобы у Стаси с Сашкой скоро появились дети. Теперь, когда я вернулась сюда, домой, сходила на могилу к родителям и увидела бабушку, мне стало так стыдно за то, что два дня назад я хотела умереть, оставить все и всех, лишь бы ничего не чувствовать. Но я, конечно, никогда бы не решилась на самоубийство. Папа говорил, как бы ни было нам трудно и сложно, мы должны терпеливо сносить все трудности и не роптать. Ведь ты не посылаешь нам испытаний, которые мы не способны преодолеть. Не сдавайся, Юшка. Так сказал мне папа, когда я собиралась уезжать на учебу в Москву. Что бы ни случилось, не сдавайся. После его смерти я повторяла это как мантру. Не сдавайся, Юшка. Что бы ни случилось, не сдавайся.